Однажды вечером старушка, как всегда, сидела на своем пне, когда к ней подошел кот, с виду ничем не примечательный, и стала тираться у ног, тем самым втираясь в доверие. Расчет был точен. – Ах, какой мурик! – воскликнула ничего не подозревавшая старушка.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 Другой замигал зеленым светом, как глазом радиоприемника. Мурмур выходил на связь. Петя услышал в наушниках условный треск, затем... Подозрительно. Первый раз слышу лай кота. Я не лаю, а заикаюсь. Ав... Авария. Об аварии не заикайся! А вы тоже начнете заикаться, когда услышите, что она напевает мне на ухо. Хорошо. передавайте, перехожу на прием. Когда, как взвизгнут тормоза, Все бегут, как на пожар, И все галдят авар, авар, авария. И рада я, что кто-то скорость превышал, Шофер увидел к улицу, поехал через улицу. Другой увидел курицу, поехал через курицу. Но подвернулся пешеход, он сам нарушил переход. И вот ток, и вот исход. Конечно же скандальный папа у всех ход какой-то гусь хрустальный Нельзя. Нигде не взвизгнут тормоза их. Не бегут, как на пожар и не кричат. А Не едут через улицу А едут вдоль по улице Не едут через курицу А едут мимо курицы Я осторожный пешеход Не нарушает переход И все дают ему Все станут моментально Как будто каждый пешеход Какой-то гусь хрустальный. Жизни нет Ох аварию было необходимо предотвратить и Петя выскочил на улицу, чтобы вовремя предупредить правила. Стоял необыкновенно темный, даже туманный вечер. Петя бежал через улицу, ориентируясь на огни светофора, как вдруг... Вдруг все погрузилось в беспросветную мглу. Спасительные огоньки светофора исчезли.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 Недаром он изучал правила дорожного движения. И правила на этот раз спасли ему жизнь. Решение пришло мгновенно. В два прыжка Петя оказался посередине улицы на так называемом островке безопасности, куда ни одна машина не заедет даже в кромешном мгле. Приложил карту рту мегафон усилитель звука, который всегда брал с собой при готовности номер один, и, перекрывая грохот машин, прокричал на всю улицу. «Иди на голос мегафона!»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 А ведь все куда-то спешили. Например, врач. Я. Врач-педиатр. Я спешу к больному ребенку. А я педагог. Я растеряла на проезжей части улиц контрольной работы. Ужас! Лишь один гражданин с портфелем никуда не спешил, но все время ворчал. Проклятый остров. Здесь нет ни никакой своей пальмы и..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 Сплошными потоками огибали островок, и, казалось, нет спасений в этих потоках транспорта, как вдруг... «Светофор! зеленый! закричал гражданин с портфелем, увидев зеленый огонек на столбе. Бросился на проезжую часть и чуть не попал под машину. «Товарищ, куда же вы?» «Это не светофор! Это глаза кота!» «Да, это были его глаза!» Пользуясь своей исключительной способностью видеть в темноте, агент Мурмур, -мур, он же Вася, улизнул от аварии. Напрасно старушка жалостно взывала. Кис-кис-кис-кис, кисонька, ну где мой Мурик, котик милый мой? Кис-кис-кис, вы не видели моего Мурика? Ну где уж тут увидишь в темноте, сама виновата.